В настоящее время большинство людей на Западе, несомненно, объявили бы себя противниками революции, что, вероятно, означало бы, что они выступают против некоторых революций в пользу других. Революции других народов, подобно предлагаемой в ресторанах кухни других народов, обычно оказываются более приятными, чем свои собственные. Большинство этих людей без сомнения одобрило бы революцию, которая сбросила британское владычество в Америке в конце 18 века или тот факт, что колонизированные народы от Ирландии и Индии до Кении и Малайзии в конце концов добились независимости. Маловероятно также, что многие из них поливали горькие слезы по поводу падения советского блока. Скорее всего, встретят их одобрение и восстание рабов от спотака в Древнем Риме до Южных Штатов Америки. Хотя все эти восстания сопровождались насилием, причем в некоторых случаях его было даже больше, чем в большевистской революции. Так не будет ли честнее прямо и открыто признать, что возражение вызывает не революция вообще, а именно социалистическая революция. Конечно, существует незначительное число людей, обычно называемых пацифистами, которые не приемлют насилие ни в каких видах. Их мужество и твердость в отстаивании принципов зачастую наперекор общественному мнению – вызывают огромное восхищение. Но пацифисты – это не просто люди, которые презирают насилие. Сходным образом думают почти все, за исключением разве что ничтожных скраплений садистов и психопатов. Для пацифизма, и это стоит подчеркнуть, требуется нечто большее, нежели абстрактно-патетическая декларация, что война – Отвратительно. Доводы, с которыми согласны практически все, тривиально и скучны, сколь бы разумными они ни были. Но только пацифист, что принципиально входит в число тех, кто отвергает насилие абсолютно. И это означает не только отрицание войн или революций, но и отказ треснуть по башке исключительно, чтобы оглушить. и вовсе не убить бегала бандита, который направляет свой автомат на группу детского сада. Любого, кто оказался бы в ситуации, позволявшей так поступить, и не сделал это, ждали бы крупные объяснения на ближайшем родительско-педагогическом совете по поводу своих действий. Так что при нибудь строгом следовании смыслу слова «пацифизм», Остается признать его сугубо аморальным. Практически каждый согласится с необходимостью применения насилия в крайних и исключительных обстоятельствах. Устав ООН разрешает вооруженное сопротивление оккупационным войскам. При этом, само собой разумеется, что всякая агрессия такого рода должна быть ограничена рядом строгих условий. Она должна быть изначально оборонительной, к ней должны побегать только после того, как были испробованы и потерпели неудачу все другие средства. Она должна использоваться только для устранения некоторой главной угрозы. Она должна быть пропорциональной и иметь реальные шансы на успех. Она не должна сопровождаться уничтожением невинного гражданского населения и так далее. В своей недолгой, но кровавой карьере марксизм оказался связанным с насилиями бросающего размаха. Как Сталин, так и Мао Цзэдун были убийцами трудно в обозимых масштабах. Однако сегодня, как мы уже видели, мало кто из марксистов пытается оправдывать эти чудовищные преступления, Тогда как многие не-марксисты хотели бы оправдать, скажем, разрушение Дрездена или Хиросимы. Я уже показал, что марксисты предлагают гораздо более убительные объяснения условий и причин появления злодеев вроде Сталина, чем любая другая научная школа, и тем самым дают рекомендации, как предотвратить проявление чего-либо подобного в будущем. Но как быть с преступлениями капитализма? Что можно сказать по поводу кошмарной кровавой бойни, называемой Первой мировой войной, в которой столкновение жадных до территорий империалистических стран обрекло на бессмысленную смерть миллионы одетых в солдатские шинели выходцев из рабочего класса? История капитализма представляет собой, помимо всего прочего, Летопись всеобщих войн, колониальной эксплуатации, геноцида и эпидемии голода, неотвратимо поражавших целые народы. Извращенная версия марксизма породила сталинистское государство, а экстремистская мутация капитализма произвела на свет фашизм. Если миллионы человек умерли во время Большого ирландского голода в конце 1840-х годов, то это стало возможным в огромной мере из-за того, что тогдашнее британское правительство в своей циничной официальной политике настаивало на соблюдении законов свободного рынка. Мы видели, как в «Капитале» Маркс с едва сдерживаемой яростью писал о затяжном кровавом процессе, посредством которого английское крестьянство сгонялась с земли. Именно эта история насильственной экспроприации скрывается за безмятежным английским сельским пейзажем. По сравнению с этим чудовищным эпизодом, растянувшимся на многие десятилетия, события, подобные кубинской революции, выглядят как чайная церемония. Для марксистов антагонизм коренится самой природе капитализма. И это касается не только сопровождающих его классовых конфликтов, но и войн, которые он вызывает, поскольку стремление капиталистических стран расширить свой контроль над мировыми ресурсами или сферу импистического влияния приводит к столкновению между ними. Напротив, одной из наиболее неотложных задач международного социалистического движения был и остается мир. Когда большевики пришли к власти, они вырвали Россию из мясорубки первой мировой войны. Социалисты с их ненавистью к милитаризму и шовинизму играют важную роль во многих мирных движениях на протяжении всей современной истории. Целью рабочего движения является не насилие, а его устранение. Марксисты также традиционно являются противниками того, что они называют авантюризмом, понимая под этим, в частности, безрассудные атаки небольших отрядов революционеров на громадные вооруженные силы государства. Большевистская революция была совершенно не тайным кружком заговорщиков, а людьми, открыто избранными в народные представительные органы, известные как Советы. Маркс был решительным противником бастаний псевдогеорических вояк, с грозным видом размахивающих вилами перед желыми пушек. По его мнению, успешная революция требует определенных материальных посылок и не может быть обеспечена лишь стальной волей и доброй полцией мужества. вы почти наверняка сможете достичь гораздо большего в разгар серьезного кризиса, когда правящий класс будет слаб и расколот, а социалистические силы покажут себя сплоченными и хорошо организованными, нежели когда правительство действует целеустремленно и энергично, а оппозиция разрознена и нерешительно. В этом смысле налицо прямая связь между материализмом Макса, прежде всего его указаниями на необходимость анализа материальных сил, действующих в истории, и вопросом о революционном насилии. Большинство выступлений рабочего класса в Британии от чертистов до голодных маршей 1930-х годов были мирными. В целом, можно сказать, что рабочие, Движения обращаясь к насилию, только будучи спровоцированными, или иногда в силу крайней нужды, или когда мирная тактика явно проваливалась. Практически то же самое относится и к движениям за права женщин. Нежелание рабочих людей проливать кровь резко контра контрастируют с готовностью их хозяев иметь под рукой и сразу пускать в ход кнут и пистолет. Нет в людей труда и того, что хотя бы отдаленно напоминало громадные военные ресурсы капиталистического государства. Сегодня репрессивное государство, готовое применить свое оружие против мирных забастовщиков и демонстрантов, становится обычным явлением во многих частях мира. Как писал немецкий философ Вальтер Бенемин, Революция – это не ушедший поиск, но применение экстренного торможения. Потому что именно капитализм уже давно вышел из-под контроля и движется увлекаемой анархией рыночных сил, тогда как социализм пытается восстановить хоть какое-то коллективное управление над этим разбушевавшимся зверем. Если ическая революция как правило сопровождается насилием то главным образом потому что классы собственников редко бывают готовы без борьбы отказаться от своих привилегий